Психоэнергетические основы медиумизма, 28 ноября 1950 -го года. Теперь еще несколько слов о медиумизме. Медиум пользуется тоже психической энергией, но уявленной на низших проявлениях ее. Медиум оявляется на сотрудничестве не всех своих центров, но только некоторых. Деятельность центров в мозговой области не уявлено в энергии медиума. Именно энергия их действует только одной определенной группой центров. Мозговая группа не принимает участие в этих проявлениях. Медиум не может а являться на овладении огненной энергией. Двойник медиума не может управлять огненной стихией, ибо он немедленно сгорит, так как он не имеет связи с высшими центрами. Двойник йога связан как с физическим телом, так и с внешними тонкими оболочками, но тонкая оболочка двойника или медиума является средой для передачи воздействий низшей тонкой оболочки на тело физическое. Оно не имеет связи с высшими центрами и оболочками ментальной и духовной. Или огненный.